Глава 16 Когда я застрял в плотной пробке на шоссе, позвонил Вениамин. «Ну чего, уладил дело?» Слов нет, чтобы описать восторг девушки. Я все ей объяснил. Они с сестрой должны жить тихо, оплачивать коммуналку, сбрасывать вашему помощнику фотоквитанции, кто-то будет приезжать, проверять, что да как в квартире. Устраивать бордель здесь запрещено. Если владелец узнает, что туда протоптали дорогу мужчины, жиличек в секунду выселит. Кем они работают, вам безразлично, но в квартире этим заниматься не стоит. Денег за съем с них не возьмут. Спасибо тебе. Мне жалко их стало. Ерунда, — засмеялся Гога. Халупа не нужна никому. В детстве я любил ее... Но после того, как меня в дед-дом отправили, аллергия на эти комнаты появилась. Может, теперь, когда у них отпала необходимость платить за съем квадратных метров, Светлана и Настя возьмутся за ум? Начнут работать, ну, не знаю кем. Перестанут добывать деньги с помощью древнейшей профессии, предположил я. Надо дать им шанс, — подвел итог этой части беседы Гога. Повторяю то, что ты уже знаешь, — сказал я. Ко мне обратилась Татьяна Димкина. Ее брат Яков, фамилия та же, угорел в избе вместе с женой Ольгой и сыновьями Глебом, Кириллом и Константином. У Ольги есть брат Федор, священник. К нему приезжал Вадим, первый муж твоей жены. Он представился Вениамином Андреевичем Бобровым. Потребовал от церковнослужителя полмиллиона рублей, которые якобы его зять у него в долг взял. А сейчас случайно выяснилось, что Яков один раз побывал у Светланы, чтобы воспользоваться ее профессиональными услугами. Мужик, похоже, имел некие психологические проблемы. По словам девушки, он хотел придушить ее, а когда та отказалась от опасной игры, вышвырнул партнершу в окно. «Господи!» — воскликнул Гога. «Квартира находится на первом этаже, но все равно можно покалечиться». Я поспешил успокоить друга. Девушка не пострадала, только очень замерзла. «Странная история», — резюмировал Бобров. «Я никогда ведь не был в детстве у тебя в гостях», — осведомился я. «Не помню такого случая», — после небольшой паузы согласился Гога. «К нам никто не заглядывал». «Почему?» — удивился я. «В советские годы любимым развлечением были посиделки на кухне». Беседа за жизнь под дешевое вино. «Мать стеснялась убогой квартиры», — пояснил Гога. «Она часто повторяла. Не дом, а нора». «Мне там тогда нравилось. Я жил в комнате поменьше и любил ее. Мне было очень уютно там. На окне висели плотные шторы, сквозь них свет не пробивался. У мамы просто бзик был. Едва сумерки опускались, она все окна занавешивала. И не только в комнатах, но и на кухне». Там-то зачем такие же гордины, как в спальнях? Да не просто задергивала, а булавками их скрепляла. Вечером перед сном дверь запирала на четыре замка. Один был хитрый, он снаружи не имел скважины. Изнутри только открывался-закрывался. Но и этого Олимпиаде казалось мало. Она всегда стелила в коридоре шуршащую бумагу. Паранойя просто. Что у нас красть? Денег маме еле-еле от аванса до получки хватало. До пятого класса она меня сама в школу отвозила и забирала. Потом я стал ездить один. — Ты у нас не появлялся. А вот Николету я один раз там видел. — Да ну, — удивился я. Гога кивнул. Как-то раз заболел физкультурник. Два последних урока отменили. Я радостный домой примчался. Давай в дверь звонить, а никто не открывает. А я ключи забыл дома. На улице холодно. Я попрыгал во дворе, замерз. Зашел в подъезд. Поднялся наверх на один пролет. Сел на подоконник. Жду, когда мама приедет. Книгу читаю. Думал, она в издательство поехала. Не волновался, понимал. Физрук неожиданно захворал. Родители об отмене уроков не предупреждали. И тут. Слышу, открывается наша дверь. И выходит жена Павла Ивановича. Вот я удивился. Мне-то на звонок не открыли? Я обрадовался, хотел с ней поздороваться, но тут из квартиры выглянула мама. Она меня никогда не ругала, даже за серьезные проступки. Спокойным голосом объясняла, почему нельзя так себя вести. Но в тот день мама за шкирку втащила меня в прихожую и сердито воскликнула. С уроков сбежал. Я объяснил, «Физру отменили. А что у нас мама Вани делала?» «Рукопись привезла от мужа», — после короткой паузы сообщила моя мать. «Вань, прости, я приехал на объект. Давай вечером созвонимся». Я попрощался с ним и вернул трубку в подставку. Невозможно поверить в то, что маменька сама покатила через весь город в неблагополучный район, чтобы отдать рукопись неопубликованной книги отца редактору. Можно представить, что госпожа Аделье помчалась бог весть куда для встречи с балериной, которая слетала на гастроли в США и привезла три чемодана барахла на продажу. Желание заполучить шмотку, которой нет ни у Зюки, ни у Коки, ни у Маки, могло сподвигнуть Николетту на подвиг. Но тащить работу супруга в тьму таракань? Да никогда. Я припарковался у торгового центра, взял коробку с чайником и пошел ко входу. И почему мне дом, в котором Гога провел детство, кажется знакомым? Я вроде там никогда не бывал. В галереях магазина толкался народ, но в нужной лавке никого не оказалось. Я спросил у продавца, которого, если верить бейджику на пиджаке, звали Андрей, где можно обменять чайник. Парень вынул телефон, поднес его к уху и заорал. «Торговый зал! Пусть Евгений придет!» Потом юноша повернулся ко мне. «Простите за ожидание. Консультант появится через 2 минуты 30 секунд». Я невольно взглянул на часы на стене, а когда опять повернулся к продавцу, тот исчез. Потекли минуты. Спустя четверть часа я решил поискать другого продавца — но тут ко мне подошел запыхавшийся мужик лет 50, и стал извиняться. «Простите, я только что освободился. Я весь ваш. Что у вас за проблема с чайником?» Я показал коробку. «Он не поет?» — сделал преждевременный вывод Евгений. «Наоборот, издает рулады», — уточнил я. «Но они все в одном жанре. Уголовно-жалостливые оды. Увы, я не являюсь их поклонником». «Репертуар чайника составлялся на базе опроса потребителей», — зачирикал Евгений. «Большинство потенциальных покупателей прибора пожелали слушать именно такой вокал». «А что делать меньшинству, которое раньше не занималось ничем противозаконным, даже издали не видела Владимирский Централ и полет глубей над зоной?» — осведомился я. «Я несколько раз предупредил продавца. Мне нужен обычный, простой чайник». Евгений растянул губы в улыбке. «На коробочку смотрели?» «Нет». «Зачем ее разглядывать? удивился я. Евгений показал на боковую сторону коробки. «Там написано». Я прищурился и прочитал. «Обычный простой чайник». «Ну вот, что хотели, то и получили», — подвел итог беседы Евгений. «Я хотел купить нормальный прибор», — возбудился я. «Коруза мне не надо». Собеседник взялся за свой телефон. «Лена, глянь, у нас еще остался каруза?» Я замахал руками. «Что не так?» — спросил консультант. «Не надо мне каруза!» — повторил я. «У нас его уже нет», — пожал плечами Евгений, пряча трубку. «Вчера закончился». «Изложите свою проблему кратко». «Я купил у вас чайник», — начал я. «Хотел обычный, простой». И вы его приобрели, потер руки собеседник. Держите коробку. Мне нужен обычный, простой чайник, повторил я. Евгений одернул пиджак. Вы держите сейчас в руках именно его. Прочитайте еще раз надпись на упаковке. Мне пришлось выполнить его просьбу. Обычный, простой чайник. И в чем тогда проблема? Я сделал глубокий вдох. Это название товара. Консультант, наверное, учился на кратких курсах психологии, где в головы сотрудников магазинов ввинчивают отверткой выгодные торговли истины. Клиент всегда прав. Если посетитель пьян, груб, невменяем, выглядит так, словно только что вылез из могилы, и притопал в магазин, размахивая толстым кошельком, из которого высыпаются купюры, то это самый любимый посетитель. Если клиент разделся до догола, плясал в присядку в торговом зале, орал песни, от текста которых покраснели даже грузчики, и при этом размахивал толстым кошельком, из кое высыпались купюры, то это самый желанный клиент. Если в молле появились два санитара, и привели в отдел с косметикой даму в рубашке с завязанными за спиной рукавами, а из-под ее наряда сыпались купюры, то она самая прекрасная на свете и нужная нам женщина. Вышеперечисленные люди всегда правы, даже если они требуют, чтобы продавцы исполняли гимн племени Тумба-Мумба. Все сотрудники обязаны оказывать им почет — и уважение. А на курсах повышения квалификации нужно выучить необходимые зонги и танцы, чтобы не разочаровать покупателя с толстым кошельком. Если же сотрудник понимает, что он не может весело и задорно всучить покупателю штук 5 абсолютно ненужных ему вещей, то надо позвать старшего товарища с нервной системой голопагозской черепахи, привыкшего реагировать на любые слова нежной улыбкой и повторяющего без передышки фразу «Теперь, когда я с вами, проблема решится незамедлительно». Евгений окинул меня взглядом и опять схватил телефон. «Любовь Павловна, к вам посетитель». Потом он улыбнулся мне. «Сейчас придет сотрудница, которая... А вот и она».